Потом вы еще один джентльмен в таком неудобном галстуке под маленькой аркой на подворье святого Павла. Это доктор Комманс в коллегии докторов гражданского права. Мне показалось, будто его звали по-другому. Но да вам лучше знать. Потом вы и доктор Скоманс взялись за дело, написали все это как нужно, приняли меры, чтобы разыскать бедного мальчика и, наконец, нашли его. А мы с миссис Боффин частенько говорили друг другу. Вот мы и опять увидим его при более счастливых обстоятельствах. Но этому не суждено было сбыться. А печальнее всего то, что деньги, в конце концов, так ему и не достались. Хм. Зато они попали в достойные руки. Они достались нам с миссис Боффин только сегодня, только сейчас. К этому-то я и веду, ведь мы столько ждали именно этого дня и этого часа. Мистер Лайтвуд, это было злодейское, жестокое убийство. Оно неизвестно для чего обогатило нас, с миссис Боффин. За поимку и осуждение убийцы мы предлагаем десятую часть нашего капитала. Награду в десять тысяч фунтов. <соснан> <соснан> <соснан> <соснан> это слишком много, мистер Бофин. Мистер Лайтвуд... мы вместе с миссис баффин назначили эту сумму и на этом стоим такое положение дел заставило мистера лайтвуда оставить легкомысленный тон частного лица и вернуться к глубокомыслию профессионала однако позвольте вам заметить что предлагать такую огромную награду большой соблазн это может навести на ложные подозрения Появятся подстроенные улики, фальшивые обвинения. Обещать такую награду значит играть с огнем. Нет. Мы уж решили, сколько отложить на это дело. А надо ли будет открыто назначать такую сумму в новом объявлении от нашего имени? От вашего имени, мистер Бофин. От вашего. Ну ладно. Пускай будет от моего. Оно ведь у нас с миссис Боффин одно и означает нас обоих. Вот об этом вам самому придется подумать, когда будете составлять бумагу. И это первое поручение, которое я даю своему адвокату, вступив в права наследства. Ваш адвокат, мистер Боффин, с удовольствием принимает ваше поручение. Будет еще что-нибудь? «Еще только одно и ничего больше. Составьте мне завещаницы покороче, но так, чтобы как можно крепче. Насчет того, что весь капитал я оставляю моей возлюбленной жене Генриетте Бофин, единственной душеприказчице. Напишите как можно короче». Вот этими самыми словами. Но чтоб было крепко. Извините, но а? профессиональное глубокомыслие требует точности. Когда вы говорите крепко... Я и хочу сказать крепко. Совершенно верно. И как нельзя более похвально. Но эта самая крепость должна к чему-нибудь обязывать миссис Боффин. Обязывать миссис Боффин? Но ну, нет. С чего это вам вздумалось? Я хочу закрепить все имущество за ней, чтобы его уж никак не могли у нее отнять. Закрепить без всяких условий, чтобы она могла с ним делать все, что хочет. Безусловно. Безусловно? Еще бы! Хорошенькое было бы дело, если бы я вздумал к чему-нибудь обязывать миссис Боффин в мои-то годы.